Пустошный человек, как завидел купцов, не стал с ними разговаривать, а начал их манить, чтобы сошли во вражек, и сам туда же вперед юркнул. Опять это показалось страшновато. Можно было опасаться засады, в которой могли скрываться лихие люди, способные обобрать богомольцев догола, но благочестие превозмогло страх И купец, после небольшого раздумья, помолясь Богу и помянув угодника, решился переступить шага три вниз. Сходил он осторожно, держа кустики а жене и дочери приказал в случае чего-нибудь кричать изо всей мочи. Засада здесь и в самом деле была, но не опасная. Купец нашел во враге двух таких же, как он, благочестивых людей в купеческом одеянии, с которыми надо было сладиться. Все они должны были здесь заплатить Пустошному уговорную плату за проводы их к угоднику, а тогда он им откроет свой план и сейчас их поведет. Долго думать было нечего, и упорство ни к чему не вело. Купцы сложили сумму и дали, а Пустошный открыл им свой план, простой, но по простоте своей чисто гениальный. Он заключался в том, что в бедном обозе есть известный пустошному человеку человек расслабленный, которого надо только поднять и нести к угоднику, и никто их не остановит, и пути им не затруднит с болящим. Надо только купить для слабого болезный адрец да покровиц и, подняв его, нести всем шестерым, подвязавший под одр полотенчики. Мысль эта оказалась в первой своей части превосходную. С расслабленным носителей, конечно, пропустят, но каковы, быть могут, последствия? Не было бы дальше конфуза. Однако и на этот счет все было успокоено. Проводник сказал только, что это не стоит внимания. «Мы таковые разы, — говорит, — уже видали. Вы в ваше удовольствие сподобитесь все видеть и приложиться к угоднику во время всеночного пения. А в рассуждении болящего, будь воля угодника, пожелает он его исцелить, исцелит, а не пожелает опять его волю. Теперь только скиньте скорее на адрес и на покровец, а у меня уж все это припасено в близком доме, только надо деньги отдать». Мало меня здесь, повремените, и в путь пойдем. Взял, поторговавшись еще на снасть по два рубля, с лица и побежал, а через десять минут назад вернулся и говорит, — Идем, братья, только не бойко выступайте, а поспустите, малость, по побогомысленнее.